Ведь у шерифа был крайне недовольный. «Я всем строго-настрого приказал скрывать информацию. У меня есть на то причины, и вы не имеете права спрашивать меня о них, а вы не имеете права учинять мне допрос». Эмми заговорила спокойнее. «Не волнуйтесь, я не собираюсь писать для газеты». Она помолчала, обойдя взглядом приемную. И «Коли уж зашла речь о газетах, где Хан гипс Уж ему-то наверняка было бы интересно узнать последние новости». Это верно, Энгстром нахмурился. Есть только он сам не стал новостью. Глава 16. Телефоны Энгстроба, возможно, звонили всю ночь. Но когда Эми вернулась в гостиницу, выяснилось, что ей не звонил никто. Дежурный за стойкой закончил свою смену и, вероятно, дочитал комикс. Но эми не сомневалась, что и его сменщица будет прослушивать ее телефонные разговоры. И тем не менее, первое, что она сделала, поднявшись в номер и сбросив туфли, она набрала номер телефона Дайнстейбла. Ответа опять не было. Куда он мог исчезнуть и почему? Вопросы возникали один за другим, и она снова и снова отбрасывала их и пыталась это сделать. Трудно отделываться от вопросов, когда ты так устала, когда так много всего произошло и так много есть чего обдумать. Но сегодня Эмми не собиралась ни о чем думать. Это не будет завтрашний день, а сейчас ей требовался отдых. Время близилось к полуночи. Если макияж необходимо было снять сегодня, то душ мог подождать до утра. Душ был отложен, халат надет, а Эмми готова ко сну. Но оказалось, что сон не готов снизойти к ней. По крайней мере, одному она была рада. Когда она закрывала глаза, перед ней больше не мелькало лицо Дорис Хантли. Проблемой теперь было не то, что ей довелось увидеть, а то, что довелось не увидеть. Отто бах в горизонтальном положении. Нож мясника вертикально торчит из его груди. 13 ударов. Окровавленная постель кровью в нем, как в раскорманной свинье, а мать Нормана? И она в крови? Я никогда не видела мать Бейтса, да и не хотела ее видеть. Но единственный способ не видеть ее сейчас — это лежать с открытыми глазами. Не закрывать глаза и стараться не думать о том, что произошло нынче вечером в доме Рэмсбаха. Возможно, шериф Энгстром все же был прав, Это не ее дело. Дело. Вот о чем следовало думать. Ее дело написать книгу. Если быть до конца честной, то нельзя не признать, что случившееся сегодня разворачивалось ситуацию весьма выгодном для нее направлении. Теперь после сегодняшних событий не могло быть и речи о том, чтобы покинуть город завтра или послезавтра. Конечно, то, что произошло этим вечером, было ужасно. Но с ее стороны было бы лицемерием отрицать, что это еще и невероятно интригующе. Ужасно было то, что рисовала эми в воображении. Заинтригована же она была тем, как все случилось на самом деле. Все эти мечты насчет триумфа могли теперь сбыться, и не следовало испытывать из-за этого чувство вины. Эмми еще раз напомнила себе, что она не в ответе за произошедшее. Она не могла не ожидать, не предотвратить этого, и никаким образом не может изменить ничего сейчас. Быть может, доктор Стейнер поможет завтра все расставить по своим местам. Теперь как никогда важно было поговорить с ним. Его голосом говорил разум. Столь же необходимо было встретиться с Эриком Данстейблом. Его голос не был голосом разума, но одним разумом не объяснить странного поворота событий, который имел место этим вечером. Может быть, Дан Стейбл и сам замешан в этом деле. А Хан Гиббс? Действительно, шериф подозревает его в силу причин, которые предпочитают пока держать при себе, или только потому, что его местонахождение неизвестно. Отсутствие человека заставляет его любить сильнее, или, как в этом случае, сильнее биться сердца. Хан гипс Несколько циничный рыцарь в несколько побитых доспехах серийный убийца? От Эрика Данстейбл бросает в дрожь, но он безобиден. Интересно...